именной указатель Август до 44 года до нашей эры Гай Октавий 44 до нашей эры Гай Юлий Цезарь Октавиан с 27 до нашей эры Гай Юлий Цезарь Октавиан Август 63 год до нашей эры 14 год нашей эры Римский император с 27 года до нашей эры. Агин Александр 1817-1875 годы. Рисовальщик. Айтматов Чингиз родился в 1928 году. Писатель. Народный писатель Киргизии. Александр Македонский. 356-323 годы до нашей эры. Создатель крупнейшей мировой монархии древности. Андреев Леонид Николаевич. 1871-1919 годы. Русский писатель. Анна Австрийская. 1601-1666 годы. Французская королева. «Жена» с 1615 года, Людовика XVIII. Байрон Джордж Ноэл Гордон, 1788-1824 годы. Английский поэт-романтик, член Палаты Лордов, 1809 год. Бальзак де, 1799-1850 годы. французский писатель. Барлах Эрнст, 1870-1938 годы, немецкий скульптор, график, писатель. Бегичев, Бигичев, Никифор, 1874-1927 годы, мореплаватель, исследователь Арктики. Белецкий, Александр Иванович, 1884-1961 годы, литературовед. Белинский Виссарион Григорьевич, 1811-1848 годы, русский литературный критик. Бенедиктов Владимир Григорьевич, 1807-1873 годы, русский поэт. Член-корреспондент Петербургской академии наук. 1855 год. Беньямин Вальтер, 1892-1940 годы. Немецкий эссеист, литературный и художественный критик. Бердяев Николай Александрович, 1874-1848 годы. Русский философ. Бери Ричард Д. Настоящее имя Дон Джарвилл. 1287-1345 годы, английский епископ, библиофил. Берков Павел Наумыч, 1896-1969 годы, литературовед. Бернардский Евстафий Ефимыч, 1819-1889 годы, гравер, Бисти Дмитрий Спиридонович, 1925-1990 годы, График, народный художник РСФСР, 1984 год. Бичерс Тоу Гарриет, 1811-1896 годы, Американская писательница. Блок Александр Александрович, 1880-1921 годы, Русский поэт. Бобарыкин Петр Дмитриевич, 1836-1921 годы, русский писатель, почетный академик Петербургской академии наук, 1900 годы. Бокдеско Илья, 1923 года рождения, молдавский график и живописец. Бокаччо Джованни, 1313-1375 годы, итальянский писатель. Баклевский Петр Михайлович, 1816-1897 годы, график, художник, иллюстратор. Бруно Джордано, 1548-1600 годы, итальянский философ и поэт. Брюне, Жак Шарль, 1780-1867 годы. французский библиограф, книга-торговец. Булгаков Михаил Афанасьевич, 1891-1940 годы, русский писатель. Булгарин Фадей Венедиктыч, 1789-1859 годы, русский журналист, писатель. Бюфарон. Жорж-Люи Леклерк, 1707-1788 годы. Французский естествоиспытатель. Ван Дейк, Антонис, 1599-1641 год. Фламандский живописец. Васнецов, Юрий Алексеевич, 1900-1973 годы. График. Вега Карпио, Лопе де Вега, Лопе Феликс де, 1562-1635 годы. Испанский драматург. Везалий Андреас, 1514-1564 годы. Естествоиспытатель эпохи Возрождения, врач. Вергилий Марон Публий. 70-19 года до нашей эры. Римский поэт. Верн Жюль. 1828-1905 годы. Французский писатель. Один из создателей жанра научной фантастики. Вольф Криста. Родилась в 1929 году. Немецкая писательница. Гаварни Поль. Настоящее имя и фамилия Сюльпиз Гийом Шевалье. 1804-1866 годы. Французский график. Гагарин Григорий Григорьевич. 1810-1893 годы. Князь, живописец и рисовальщик. Галилей Галилео. 1564-1642 годы. Итальянский ученый, один из основателей точного естествознания. Гарсия Маркес Габриэль. Родился в 1928 году. Колумбийский писатель. Геббельс Йозеф. 1897-1945 годы. С 1933 года Министр пропаганды, глава пропагандистского аппарата фашистской Германии. Гегель Георг Вильгельм Фридрих, 1770-1831 годы. Философ, завершитель немецкого классического идеализма, создавший систематическую теорию диалектики. Гейне Генрих. 1797-1856 годы. Немецкий поэт и публицист. Генрих III. 1551-1589 годы. Французский король с 1574 года из династии Валуа. Герцен Александр Иванович. 1812-1870 годы. Революционер, писатель, философ. Гессе, Хессе, Герман, 1877-1962 годы, немецкий писатель. Гёте, Иоганн Вольфганг, 1749-1832 годы, немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель. Гитлер, настоящая фамилия Шиклгрубер. Адольф. 1889-1945 годы. Глава Германского фашистского государства. Гольбейн. Хольбейн. Ханс-младший. 1497-1543 годы. Немецкий живописец и график эпохи Возрождения. Гомер. Древнегреческий эпический поэт. которому со времен античной традиции приписывается авторство Илиады, Одиссеи и других произведений. Гонкур. Французские писатели. Братья. Эдмон. 1822-1896 годы. Ижюль. 1830-1870 годы. Гончаров. Андрей Дмитриевич. 1903-1979 годы, график, народный художник РСФСР, 1979 год. Гончаров Иван Александрович, 1812-1891 годы, русский писатель. Гараций Квинт, Гараций Флаг, 65-8 годы до нашей эры, римский поэт. Горький Максим. Настоящее имя и фамилия Алексей Максимович Пешков. 1868-1936 годы. Русский писатель, публицист, общественный деятель. Грекова. Настоящее имя и фамилия Елена Сергеевна Венцель. Родилась в 1907 году. Знак смерти под вопросом. Русская писательница. Гролье де Сервьер Жан, 1479-1565 годы. Французский библиофил. Гумбольд Вильгельм, 1767-1835 годы. Немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат. Гутенберг Иоганн. Около 1399-1468 годы. Немецкий типограф. Изобрел европейский способ книгопечатания. Гюго Виктор Мари. 1802-1885 годы. Французский писатель-романтик. Даламбер Жан Лерон. 1717-1783 годы. Французский математик, механик и философ-просветитель. Данте Алигьери 1265-1321 годы. Итальянский поэт и политический деятель, создатель итальянского литературного языка. Декарт Рене. 1596-1650 годы. Французский философ, математик, естествоиспытатель. Делакруа Эжен. 1798-1863 годы. Живописец и график. Глава французского романтизма. Диметра. В греческой мифологии богиня плодородия и земледелия. Диккенс Чарльз, 1812–1870 годы, английский писатель. Добужинский Мстислав Валерьианович, 1875–1957 годы, график, живописец и театральный художник. До Д Альфонс, 1840–1897 годы, французский писатель. Доиль Артур Конан. 1859-1930 годы. Английский писатель. Домициан Тит Флавий. 51-96 годы. Римский император с 81 -го года из династии Флавиев. Домье Оноре. 1808-1879 годы. Французский график. живописец и скульптор. Доре Гюстав, 1832-1883 годы. Французский график. Достоевский Федор Михайлович, 1821-1881 годы. Русский писатель. Дюрер Альбрехт, 1471-1528 годы. Немецкий живописец и график. Основоположник искусства немецкого возрождения. Ермолов Александр Петрович, 1777-1861 годы, генерал от инфантерии. Ефремов Иван Антонович, 1907-1972 годы, русский писатель-палеонтолог. Жанна Дарк, орлеанская дева, 1412-1431 годы, Народная героиня Франции. Зоил, древнегреческий философ и Ритор, IV века до нашей эры, ученик Сократа. Золя Эмиль, 1840-1902 год, французский писатель. Ипсон Генрих, 1828-1906 годы, норвежский драматург. Ивашкевич Ярослав, 1894-1980 годы, польский писатель. Йиц, Йец, Йейц, Уильям Батлер, 1865-1939 годы, ирландский поэт и драматург, символист. Кальдерон де ла Барка Педро, 1600 -й. 1681 годы испанский драматург Кант Иммануил 1724-1804 годы родоначальник немецкой классической философии Катон Перций М римский государственный деятель эпохи пунических войн 3-2 века до нашей эры Катул Гай Валерий около 87 около 54 -го годов до нашей эры римский поэт Кавка Франц 1883-1924 годы австрийский писатель Кестнер Эрих 1899-1974 годы немецкий писатель Кибрик Евгений Адольфович, 1906-1978 годы, график и живописец. Клодель Поль, 1868-1955 годы, французский писатель-католик. Клод, Клод фон Юргенсбург. Бароны, художники. Петр Карлович, 1805-1867 год, скульптор-анималист, Михаил Петрович, 1835-1914 годы, живописец, Михаил Константинович, 1832-33-1902 годы, живописец, Колет Джон, 1467-1519 годы, один из первых английских гуманистов теолог Конгрев Конгрив Уильям 1670-1729 годы английский драматург Конрад Джозеф настоящее имя и фамилия Юзеф Теодор Конрад Коженевский 1857-1924 годы английский писатель Корнель Пьер, 1606-1684 годы, французский драматург, представитель классицизма. Кравченко, Александр Ильич, 1889-1940 годы, график. Крёз, 595-546 годы до нашей эры, последний царь Лидии с 560 года, значительно расширил территорию своего царства. Кругликова Елизавета Сергеевна, 1865-1941 годы. График. Крылов Иван Андреевич, 1769-1844 годы. Русский писатель, баснописец, академик Петербургской академии наук, 1841 год. Ксенофан Калафонский, около 570 после 478 -го годов до нашей эры, древнегреческий поэт и философ. Кугультинов Давид Никитич, родился в 1922 году, народный поэт Калмыкии. Куфаев Михаил Николаевич, 1888. 1948 годы, книговед. Кэмвелл Баннерман Генри, 1836-1908 годы, премьер-министр Великобритании в 1905-1908 годах. Лада Йозеф, 1887-1957 годы, чешский график и живописец. Лакруа Поль, 1806-1884 годы. Французский историк, книговед, библиограф, библиофил. Лакшин Владимир Яковлевич. 1933-1993 годы. Литературовед, критик. Лафонтен Жан-де. 1621-1695 годы. Французский писатель. Лебедев. Александр Игнатьевич, 1830-1898 годы, график. Лебедев Владимир Васильевич, 1891-1967 годы, график и живописец. Лейбниц Готфрид Вильгельм, 1646-1716 годы. Немецкий философ, математик, физик, языковед. Лэм Станислав. Родился в 1921 году. Польский писатель. Лермонтов Михаил Юрич. 1814-1841 годы. Русский поэт. Лимбург. Настоящая фамилия Малуэль. Французские живописцы-миниатюристы. Начало 15 века. Братья. Поль, Жаннекен и Эрман. Лихачев Дмитрий Сергеевич. 1906-2000 годы. Литература, Вет, Общественный деятель. Ломброзо Чезаре, 1835-1909 годы. Итальянский психиатр и криминалист. Лонгфелло Генри Уотсворт, 1807-1882 годы. Американский поэт-романтик, ученый-филолог. Лукреции Тит, Лукреции Кар, римский поэт и философ первого века до нашей эры. Людовик XVI, 1754-1793 годы, французский король в 1774-1792 годах из династии Бурбонов. Людовик XVIII, 1755-1824 годы. Французский король в 1814-1815 и 1815-1824 годах из династии Бурбонов. Макдональд Уилсон, 1880-1967 годы, канадский поэт. Малларме Стефан, 1842-1898 годы, французский поэт, один из основателей И основных представителей символизма марлинский александр александрович 1797 1837 годы декабрист писатель создатель альманаха полярная звезда махмуд 1784 1839 годы турецкий султан в 1808 1839 годах Маяковский Владимир Владимирович 1893-1930 годы русский поэт Мелвилл Герман 1819-1891 годы американский писатель романтик